Птицы вернулись в середине февраля. Сильви и Джеральд смотрели сюжет вечернего выпуска новостей об их возвращении лежа в постели в заснеженном доме в Ситоките на Чикаде-Уэй. Смущенно наблюдая за песчаными берегами плат в кадре, Сильви не смогла промолчать. «Это оно?» Вебер хмыкнул. Его мозг боролся с заблокированным воспоминанием с проблемой идентификации, которая беспокоила его уже 8 месяцев. на чем усерднее он пытался найти решение, тем больше от него отдалялся. Сильвия неверно истолковала молчаливую задумчивость и погладила его по предплечью костяшками пальцев, как бы говоря, «все в порядке». «Просто уже не про нас. У всех отношения запутанные. Все образуется». Корреспондент, неуклюже светская жительница Нью-Йорка, которой широкое пустое пространство было явно не по душе, стояла перед камерой и вещала с места событий. Данное событие названо одним из самых захватывающих природных феноменов. Полмиллиона канадских журавлей начинают пребывать в День Святого Валентина и разлетаются ко Дню Святого Патрика. «Умные птицы», — сказала сильви — «и праздники поддерживают». Вебер кивнул, пялись в экран. «Все ирландцы, да?» Он ничего не ответил. Сильвия стиснула зубы, сильнее вдавила костяшки в его плечо. К президентскому дню Марк попрощался со всеми и начал принимать лекарства. Доктор Хейс назначил 10 миллиграмм каждый вечер. В два раза больше, чем принимал австралийский пациент, но все еще в рамках нормы. «Значит, улучшений стоит ждать где-то через две недели?» Осведомленность Карин как будто утвердительный ответ врача имел юридическую силу. Доктор Хейс ответил ей на латыни. «Посмотрим», а потом добавил. «Помните, о чем мы говорили? Есть вероятность социальной изоляции». карина ответила ему по-английски, что дальше уже изолироваться некуда. Четыре дня спустя, в два часа ночи, глубокий сон Дэниела и Карин Прервал телефонный звонок. Голый Дэниел вскочил и, пошатываясь, подошел к телефону. Что-то бессвязно пробормотал в трубку, или же Карин не смогла разобрать слова, только лежала в постели, прислушиваясь. Дэниел подошел к постели. Выглядел он растерянно. «Твой брат звонит. Хочет поговорить». Карин зажмурилась и встряхнулась. «Он сюда позвонил? И с тобой разговаривал?» Дэниел забрался под одеяло. На ночь выключал обогреватель, и теперь голое тело дрожало от холода. «Я... Мы встретились, поговорили недавно». Карин словно проживала кошмар его «Когда?» «Неважно, пару дней назад». Он щелкнул пальцами. «Время идет, Марк ждет, потом объяснимся. Он хочет поговорить». «Неважно?» Карин сдернула с себя серое армейское одеяло. «Значит, это правда. Значит, он единственная причина, а я всего лишь...» Она завернулась в шерстяное одеяло, отвернулась и на ощупь двинулась к телефону под темноте. «Марк, с тобой все в порядке?» «Я знаю, что со мной сделали во время операции». «Я слушаю». Сон смежал веки. «Я умер. Скончался». На операционном столе и никто из врачей этого не заметил. Из груди вырвался тонкий умоляющий стон. «Марк...» Проясняется все, что раньше вообще смысла не имело. Я понял, почему мне все казалось таким далеким. Сомневался сначала, потому что, ну, очевидно же, что хоть кто-то, но должен был понять, да? Если бы пациент скончался, но потом меня осенило, откуда им знать? То есть, если никто не видел, как это случилось. То есть, мне это только сейчас в голову пришло, и это все со мной происходит. Разговор затянулся. Сначала карина рассуждала вместе с братом, потом бросила логические доводы и просто пыталась его утешить. Марк паниковал, не знал, как закончить умереть. Говорил, что провалил переход что перемешал колоду и теперь не понимает, как вернуть правильную последовательность. «Марк, я сейчас приеду. Вместе совсем всем разберемся». Он рассмеялся, как могут смеяться только мертвые. «Да не волнуйся. Дотянул до утра. Гнить еще не начал». «Ты уверен?» — настояла она. «С тобой все будет нормально?» «Да разве может что-то с мертвым случиться?» Карин боялась повесить трубку. «Как себя чувствуешь?» «Неплохо, если честно. Лучше, чем когда считал себя живым». Когда она вернулась в спальню, Дэниел держал в руках одну из книг по нейронауке, которые она постоянно таскала из библиотеки. «Нашел», — заявил он. «Синдром Катара». Карин забралась на кровать и снова укуталась в серое шерстяное одеяло. Она читала о синдроме целый год, изучала ужасное состояние допускаемые мозгом. Очередной бред ложного узнавания. Возможно, крайняя форма Кабгра. Непризнанная смерть — единственное возможное объяснение чувства обособленности ото всех. Разве он может возникнуть сейчас, спустя год, когда Марк только начал лечение? Дэниел выключил свет, лег впритык и положил руку ей на бок. Карин вздрогнула. «Возможно, из-за лекарств», — предположил он, такая вот реакция. Она резко обернулась и встретилась с ним взглядом в темноте. «Боже, разве такое может быть? Тогда его надо снова, под наблюдение. Прямо завтра, первым делом». Дэниел согласился. Карин замерла, утонув в мыслях. «Черт, чтоб меня, я совсем забыла». «Что? Что такое?» Дэниел потянулся, погладил ее по плечу, но она отстранилась. «Авария». «Сегодня ровно год у меня из головы вылетело». Около часа она притворялась неподвижной, а затем встала. «Пойду приму что-нибудь», — прошептала она. «Уже поздно», — возразил он. Карина ушла в ванную и закрыла дверь. И сидела так долго, что Дэниел в итоге пришел проведать, все ли нормально. Он постучал в дверь, а когда ответа не последовало, вошел. Карин сидела на закрытой крышке унитаза, успев рассверепеть еще до того, как дверь полностью открылась. «Значит, виделись? Разговаривали? А мне ничего не сказал. А я всего лишь сестра, да?» Доктор Хейс осмотрел Марка. Новость о новых симптомах его озадачила, но в то же время заинтересовала. Марк пояснял. «Я не к тому, что кто-то решил прикрыть свой прокол. Просто никто не заметил. Вы же понимаете, такое бывает. Поверьте, и до, когда я живым был, никогда себя так не чувствовал». Марку назначили еще одну МРТ на первую неделю марта. Тот, как ни странно, согласился, без возражений, и пошел повидаться с диагностами. «Лекарства такого эффекта дать не могли», — сказал Хейс. В медицинской литературе ничего подобного нет. «Литература», — повторила Карин, — «вымысел, как и любое произведение. Она так и видела, как доктор Хейс готовит новую статью для публикации. Марку поставили синдром Катара, но ничего особенно не изменилось. Хейс настоял на продолжении курса аланзопина, наказал Марку не пропускать ни дня приема, Может ли Карин поручиться, что Марк будет соблюдать указанный график приемов точности? Нет, но ответила она утвердительно. В состоянии ли она продолжать уход за братом, или бы предпочла вернуть его обратно в Дэдхэм-Гленн? Продолжим наблюдение, — ответила Карин. Выбора у нее не осталось. Страховая не согласится покрыть повторную госпитализацию. И вторую работу в Фервью взять не получится. Заказник и так занимал все время. То, что начиналось как выдуманная работа, подачка от мужчины, что хотел видеть ее рядом, превратилась в реальность. Но самыми главными для нее были не значимость работы и не несамореализация. Страшно было произнести правду вслух, слишком уж безумно звучало, и все же Карин осознала. Вода к ней взывает. Отчаявшись, Карин позвонила Барбаре и попросила подменить. «Всего на пару дней» пока не подействует лекарства и он не выйдет из этого состояния. Цели лечения изменились. Уже неважно, узнает ее Марк или нет. Ей нужно только одно, чтобы он поверил, что жив. «Конечно», — сказала Барбара. «Все, что угодно. Присмотрю столько, сколько потребуется». Решительная готовность женщины дело Карин. «В заказнике сейчас соврал», — объяснила она. «Ситуация накаляется и...» «Конечно», — сказала Барбара. Но ночью с ним тоже кто-то должен быть. Ночью ему сейчас тяжело». В голосе слышались нотки согласия, такие явные, что даже телефонные помехи не смогли их заглушить. Но Карин не стала просить. «Если она не может оставаться с Марком ночью, то не останется и Барбара». Карин позвонила Бонне. «Единственный вариант». Ответил ей заразительно жизнерадостный голос автоответчика. К сожалению, меня нет дома, так что поговорить не получится. Похожий на гудок Форд Фокуса на антидепрессантах. Чуть позже Карин набрала номер еще дважды, но так и не решилась оставить сообщение. Ты не против поночевать у моего брата? А то он решил, что он покойник. Даже по меркам карина это перебор. Такой вопрос стоит задавать лично. В итоге она решила отловить бони на смене. Поехала в арку, которую так и не удосужилась посмотреть ранее. 65 миллионов долларов на то, чтобы превратить предков в героев мультяшных роликов и обмануть людей, направляющихся в Калифорнию по навигаторам, убедить их, что в Карне стоит остановиться. Заплатив 8 долларов и 25 центов за вход, Карин прошла мимо фигур пионеров в натуральную величину и поднялась по эскалатору через скрытый вагон окружённый гигантскими фресками. Бонни стояла возле инсталляции дома из Дёрна, в ситцовом платье и капоре, и что-то рассказывала группе школьников странным старомодным голосом. Смесь ведущей МТВ с героиней сериала 60-х. Увидев Карин, она замахала рукой и тем же фальшиво-архаичным голосом крикнула «Привет!». Отогнав от юбки первоклассников, она отошла с Карин к выставке Пауни, к Калинкору и Тенцелю. «Он свято верит, что умер, и никто этого не заметил», — поведала Карин. бони сморщила нос. «А знаешь, я и сама когда-то себя так чувствовала». «Бон, ты не могла бы пожить у него немного? Хоум-старе, всего несколько ночей». Глаза у бони округлились, как у лемура. «С маркером? Конечно». Как будто и спрашивать не стоило. И снова Карин позже всех поняла, как обстоят дела. Далее последовали переговоры. Женщины будут сменять друг друга по очереди. Марк оставался безразличен к изменениям. "Как хотите", сказал он Карин, когда та сообщила ему о нововведениях. "Делайте что угодно. Хуже не будет, я уже мертв». Однако в первый понедельник марта Марк все таки собрал Карин и Бонни в гостиной Холмстера, чтобы вместе посмотреть новый выпуск «Раскрытие преступлений». «Сегодня мне позвонили, предупредили», — сказал он, но больше объяснять ничего не стал. Действовал методично, приготовил горячие напитки и пакетики с жареными зернами кукурузы. Спросил, все ли заранее сходили в туалет. карен наблюдала за братом, чувствуя, как гаснет надежда. Затем, как по команде, Трейс, ведущая программы, объявила, Новое развитие получила история, о которой мы рассказывали пару недель назад. Человек из Фервью, который на экране показали Элм Крик, фермер указывал на дыру в заборе вокруг лужайки дома. Пятью днями ранее жена фермера заметила, что в горшке, который он смастерил для нее из старой шины, выловленной из реки еще в августе, когда вода спала, растет лобчатка. «Так вот мы с женой...» Давно ваш программ смотрим и любим. Посмотрел я на шину, и тут вспомнил сюжет. Мысль в голову пришла. Сержант полиции Рон Фэган объяснил, что шины изъяли, была проведена судмедэкспертиза, их сверили с уликами с места аварии. «Следы совпали», — заявил он всему миру. Причем явно огорчился, что пришлось описывать скучный поиск в электронных базах, а не скоростные погони. Затем доложил, что в ходе следствия удалось установить, что шина принадлежала местному жителю, и его доставили на допрос. Этот человек работает на упаковочном заводе в Лексингтоне и зовут его Дуэйн Кейн. Карин закричала на экран. «Я знал! Вот же болотный хмырь!» бони сидевшая по другую сторону от Марка, покачала головой. «Не может быть!» «Они клялись, что это не они». Марк застыл, превратился в труп. «Они столкнули меня с дороги. Вот я дурень, бросили меня умирать. Ну, хотя бы наконец-то знаю, что был прав. Я умер». Карин накинула пальто и начала рыться в сумке в поисках ключей. «Я устрою ему допрос». Нащупав другой рукой дверь, она спешно дернула ее и случайно ударила себя по лицу. Марк поднялся с дивана. «Я с тобой». «Нет!» — разъярённо бросила Карин, испугав даже саму себя. «Нет, я сама с ним поговорю». Блэйкин номер два зарычала. Марк отступил, поднял ладони. Она выскочила в темноту и на ощупь направилась к машине. Первым делом она съездила в полицейский участок, но одуэйна уже освободили. Дежурил в участке не сержант Рон Фэган, и его адрес дать отказались. Ночь была холодной, А мир бездушным, как метеорит. Воздух замерзал сразу, как покидал ноздри и окутывал руки кремнистым паром. Она поколотила себя локтями по бокам, чтобы запустить заглохшие лёгкие. Села в королу и добралась до дома Кейна на другой стороне города за считанные минуты. Набросилась с кулаками на дверь, и вскоре та отперлась, явив Кейна в фиолетовой толстовке с надписью «Что бы сделал Вильзивул?» Судя по всему, он ждал кого-то другого и съежился, увидев на пороге Карин. «Так понимаю, программу посмотрела Она шагнула внутрь и впечатала его в стену. Он не сопротивлялся, только схватил ее за запястье. «Меня отпустили. Я ничего не делал». «Ваши грёбаные следы прямо на его полосе». Карин замахнулась, как тут Дуэйн заключил ее в неуклюжие объятия. «Так хочешь знать, что произошло или нет?» Он отказался что-либо рассказывать, пока она не прекратит сопротивляться, затем усадил ее на мягкий стул и предложил что-нибудь выпить. Сам опустился на барный стул на безопасном расстоянии и принялся размахивать телефонной книгой как щитом. «Мы, можно сказать, и не лгали. Формально». Карин пригрозила убийством, или кое-чем похуже, кей начал с самого начала. Ты была права, мы ездили на перегонки. Но все не так, как ты думаешь. Были в пуле. Томми притащил новенькие рации. Мы решили поиграть. Я с Рупом в его пикапе. Марк в своем. Обычные догонялки. Покружить по округе, как всегда. Проверить радиус действия рации. Погоняться друг за другом. Ну, знаешь, горячо, холодно, сигнал пропадает, потом снова ловит. Но далеко укатили. Ехали на восток по дороге норд от города. Почти его догнали. Марк все хихикал по связи, говорил что-то про отвлекающий маневр. И раз — пропал. Убрал палец кнопки, передачи и больше на связь не выходил. Мы не знали, что он задумал. Томми прибавил газу решил, что мы почти у цели. Темно очень было. Дуэйн прикрылся ладонью от яркого света воспоминаний. А потом увидели... Перевернутая машину в кювете с правой стороны. Томми выругался, вдарил по тормозам. Мы развернулись, выехали навстречу. Вот откуда наши следы на его полосе. Да, мы там были, но уже после. Тело Карина окаменело, позвоночник превратился в металлический стержень. И что вы сделали? В смысле? Вот лежит ваш друг в канаве, что дальше? Ты серьезно? Его тремя тоннами металла прищучило. На счету каждая секунды Сделали, что должны были. Развернулись, рванули обратно в город и сообщили обо всем в полицию. Что, мобильника ни у кого с собой не было? Забавлялись с радиоигрушками, а телефоны не взяли? Мы тут же сообщили. Прошла буквально пару минут. Анонимно. И потом так и не признались. Не дали показаний. Сняли шины и сбросили их в реку. Слушай, ты им не понимаешь. Голос Дуэна зазвенел на октаву выше. «Полиции главное арестовать, а вопросы и дело последнее. Да они зуб точит на парней вроде меня и Томми, боятся нас». «Вас боятся?» «Значит, он с тобой согласился. Дружок твой, Руб, специалист». «Вот смотри, ты мне не веришь, а полиция, думаешь, поверила бы в ночь аварии». «Почему тебя не арестовали?» Томми допросили на базе, наши показания сошлись. Мы вызвали парамедиков максимально быстро, понимаешь, и никаких новых данных не сообщили. Мы понятия не имеем, что с ним случилось. Признайся, мы, ничего бы не изменилось. Только не для Марка. дуэн скривился. Ничего бы не изменилось. Карин к своему ужасу хотела ему поверить. Она встала, перебирая в памяти факты, следы их расположения и то, что видела сама. Спираль времени замедлилась, дернулась и со скрежетом пошла вспять. «Третья машина», — сказала она. «Не знаю», — ответил Кейн. «Уже год о ней думаю». «Третья машина», — повторила она, та, что была за ним и съехала на обочину. Она подошла к Дуэйну, приготовившись ударить. «Когда вы подъезжали к месту аварии, кто-то мимо вас проезжал?» «Направлялся на запад, обратно в город, отвечай». «Да». Мы глаз с дороги не сводили. Ждали, что он мимо пронесется. Но потом появился белый форт Таврус с номерами другого штата. «Какого?» Руб говорит, что техасские. А я не разобрал. Мы гнали, говорю же. «С какой скоростью ехал этот форт?» «А вот нам как раз показалось, что он плелся, как улитка». Дуэн выпрямился. «Боже ты». «Ты права. Та машина, Форт, проехал прямо перед нами, сразу после того, как он... И они... Хочешь сказать, к чему ты ведешь?» Карины сама не знала. Ни в тот момент, ни в целом. «Они тоже не остановились». Кейн закрыл глаза, обхватил шею ладонью и запрокинул голову. «Это ничего бы не изменило». «Теперь уже не узнаем», — отозвалась Карин. «Нас свел Бог». Домой она вернулась глубокой ночью. Дэниел ждал, не находя себе места. «Я уже думал, что-то случилось. Думал, не знал, где тебя искать. Не знал, в порядке ли ты. Не знал, была ли она с другим мужчиной. Извини», — произнесла Карин. «Надо было позвонить» и чтобы успокоить его, поделилась всем, что произошло. Он слушал, но ничем не мог помочь. Кто сообщил об аварии? Руп Кейн? Не водитель третьей машины? То есть это был не ангел-хранитель? Может, они оба сообщили? Но разве полиция не сказала? «Не знаю, Дэниел». Но если другая машина не остановилась, то зачем писать записку? Ставить себе в заслугу то, что проехал место происшествия? «Мне нужно поспать», — отрезала Карин. Стоило позвонить и Марку с Бонни, но время было позднее. К тому же она не знала, что сказать, и сможет ли Марк пережить известие. Следующим утром ее разбудил настойчиво трезвонящий телефон. Комнату заливало светом. Дэниел уже уехал в заказник. Карин выдернула себя из животных грез. «Иду, иду. Подожди минутку, пожалуйста». «Решил проведать меня, что ли?» Но, подняв трубку, она услышала тонкий и призрачный голос. «Карин, это Бонни. У Марка припадок. Я не могу привести его в чувство».